Они открыли это место случайно. Играли в прятки, путали следы, но все без толку. У Вестаха Золовена из гончих псов нюх был исключительный. Находил и тех, кто прятался в местных рядах, и тех, кто скрывался в районе красильщиков. Старое здание магистрата еще деревянное. Лет 300 назад могло претендовать на одну из самых высоких точек города, поскольку стояло дальше и выше всего от моря. Нынче покосившиеся, потемневшие палаты, украшенные галереями и обветшавшими переходами, использовали в качестве склада. И его содержимое оказалось тем, что не смог преодолеть даже исключительный нос Вестаха. Здесь хранили табак. Душистый драгобужский табак был очень популярен в Вишенроге. И у самих гномов, и у исконных ласурцев, которые не столько его курили, сколько нюхали табакерки даже стали одними из основных визитных карточек местных мастеров-ювелиров. Спрятавшиеся в первый раз в старом здании мальчишки-оборотни весь Ирахин прождали Вестаха до ночи, но так и не дождались. Их позднее возвращение в общежитие университета в тот день вызвало бурные овации у однокашников и два наряда вне очереди за нарушение режима от капитана Свониша коменданта общежития. С тех пор чердак основного здания, заваленный старинной, рассыхающейся и никому не нужной мебелью, стал их основной штаб-квартирой, тайным убежищем и схроном дорогих каждому мальчишескому сердцу вещиц, поломанного оружия, которое мечталось когда-нибудь починить и использовать ради благого дела. Колоды для игры в Таракер, самой настоящие колоды — Подаренный весю полковником Рюфрином, пары романов в потрепанных обложках про рыцарей, прекрасных дев и страшных демонов. Их любили читать человеческие мальчишки. Оборотни же презирали, но тайно тянулись к запретному слишком легкому чтиву. Узнай о таком полковник Тархаш, высек бы не задумываясь. Свободного времени у курсантов было немного. Однако после того, как объединили человеческий и оборотнический потоки, у оборотней его прибавилось. Преподаватели стали больше внимания уделять студентам-людям, пытаясь подтянуть их знания до уровня знания нелюдей по программе «Ушедших вперед». Время тренировок и учений для них увеличили, добавили семинары и сократили занятия у оборотней, с тем, чтобы ко второму семестру Оба потока вышли на один уровень. «А все ж таки я не понимаю, зачем это?» — удивлялся Рахин Верон из «Серых разбойников». «Они все равно никогда не будут сильнее и быстрее нас». Сероволосый мальчишка с зелеными глазами сидел под круглым окном, стекла в котором давно не было, не обращая внимания на залетавшие с улицы и падавшие ему на голову и плечи снежинки. «Не будут!» — пожал плечами Весь, разглядывая картинки в очередной героической книге. «Так это и не требуется!» «А что требуется?» — удивился собеседник. Весь поднял глаза. «Как мне сказал лихо, полковник Тархаш, требуется научиться работать в команде, учитывать сильные и слабые стороны друг друга». «Какие у людей сильные стороны!» выркнул сероволосый, отворачиваясь. Он почти не помнил свою семью, свой клан. Ушел бродяжничать, едва стал четко различать запахи. Ну, как ушел? Отправился на охоту. Позвала жажда крови, весенние ароматы леса. Сдуру попал в капкан. От страха забыл, как оборачиваться. Пришедший охотник сразу понял, кого поймал. Не бывало у настоящих волков таких зеленющих глаз. Вытащил щена из капкана и собирался прибить, опасаясь мести клана. Забывший, как оборачиваться, Рахин, звериный инстинкт выживания, однако не потерял. Вывернулся, укусил, сам не понимая куда, ненавистного пленителя, и бежал, прихрамывая, прочь, прочь, прочь. Пришел в себя в телеге медленно едущий в сторону Вишенрога, Нога была туго перетянута обрывком рубахи. Старый крестьянин нашел мальчишку у обочины дороги, пожалел, взял с собой. Его Рахин не боялся, но и не доверял ему. Помнил прищуренные недобро глаза того охотника, помнил свою судьбу в них, оборванную коротким ударом из зубренного ножа едва представилась возможность сбежать, сбежал. Огромный город для него такого маленького был тем же лесом, полным капканов и охотников. Но он становился умнее, быстрее, сильнее и учился выживать. Встречались и в его жизни ласковые голоса, руки, протягивающие хлеб и мясо, кружку с молоком, монетку. Однако тот прищур на всю жизнь остался шрамом на сердце. Единственный человек, которому он почему-то поверил сразу и безговорочно, была матушка Бруни. То ли пахло от нее, как от матери, оставшейся в памяти не лицом, а запахом и ощущением тепла и объятий. То ли не было в ее серо-голубых глазах вечного вопроса человека, разглядывающего оборотня, а вдруг бросится. «Неправ, брат!» — коротко ответил весь. «Подумай!» Рахин раздраженно махнул рукой. «Что тут думать? Доверять можно только себе или другим оборотням!» «А матушка Бруни!» — вкратчиво шепнул внутренний голос. «А ее вафли, от одного запаха которых слюна начинает капать с клыков, ее улыбка, простая, кажется, только тебе предназначенная!» Ее внимание, когда она слушает, подперев щеку рукой. И эта острая зависть к Весю, Который, может быть, рядом с ней стоит только захотеть. «Не бывает правил без исключений!» Сердито буркнул сероволосый, Отвечая не столько другу, сколько себе самому. «Пойдем, что ли, брат? Нам еще доклад по военной истории делать!» Весь захлопнул книгу не без раздражения. «Вот ведь какую чушь пишут иногда!» — сказал он, направляясь следом за Рахином, «Мол, нет ничего лучше, как лобузаться под луной». «Что делать?» — удивился друг. «Лобузаться!» — повторил весь. Мальчишки с недоумением посмотрели друг на друга и покраснели. Рахин, стремясь скрыть смущение, сказал несколько неприличных слов и захохотал первым. Весь присоединился. Гогоча выбрались на крышу через черточное окно. Перескочили на соседний дом, с него на другой, откуда можно было спуститься вниз. Пошли в сторону громады университета, видной даже отсюда. Через час должны были закрыть общежитие. Свониш каждый вечер собственноручно вешал на двери огромный амбарный замок. Наглядное подтверждение режимности объекта. Впрочем, поговаривали, что у старшекурсников есть свои способы выбраться наружу во внеуставное время. Уже на подходе к университету, нашедший из-под звук «Возни горячего дыхания», оба навострили уши, переглянулись, дрогнули ноздрями. Там в темноте несколько мальчишек с их курса били другого, чужого. Новенький приступил к занятиям позже, пропустив начало учебного года. Худой, неразговорчивый, смуглый мальчишка с черными глазами по имени Карс Астун. Его мать была крейкой, вышедшей замуж золосурского за купца, и в этом ему крупно не повезло. Новенький, судя по запахам и звукам, чувство страха не испытывал, терпел молча, сопротивлялся яростно. Хоть и был человеком, хоть и имел примесь крейской крови, в сложившихся обстоятельствах заслуживал помощи. Еще раз переглянувшись, Рахин и Весь ринулись в подворотню, вбились в остро пахнущую агрессией толпу. Кулак Весь заехал по чьи-то ребра. Чей-то кулак ударил его в подбородок. Звериная интуиция не подвела. В последний момент он успел отдернуть голову, и удар пришелся покасательный. Мощный такой удар толстого кулака. Веслову Гродену из черных ловцов Не нужно было видеть его владельца, чтобы узнать Сандра Рюкравица, сына одного из высокопоставленных ласурских вельмож. С самого начала слияния потоков людей и оборотней тот вместе со своей компанией, состоящей из таких же сынков-богатеев, задирал оборотней и тех из человеческих мальчишек, что были слабее. «Ну, плохастый!» — дернулся под рукой Рюкравец, разворачиваясь тяжелым туловом. Сзади на него набросился Рахин, взял в жесткий захват, не обращая внимания на двух подручных Сандра, с азартом бивших его по почкам. С земли поднимался, размазывая кровь по лицу, новичок. Мельком глянув на него, уж очень хотелось завалить толстяка и надавать подкормленным мордасом. Весь подумал, что тот сейчас сбежит, пользуясь суматохой. Однако Карс обтер лицо краем разорванной рубахи и ринулся в бой, напав на подручных рюкравица. Драка перешла из категории «трое на одного» в категорию «на равных». Впрочем, соотношение сил оказалось в пользу пострадавшей стороны, потому что оборотни всяко были сильнее людей. Спустя несколько минут Сандерса товарищи позорно отступили, посылая на голову блохастых страшные проклятия. Рахин даже пробежал за ними немного, тоже посыпая оскорблениями. А когда вернулся, весь и Карс, стоя друг против друга, одинаковым движением стирали кровавую юшку, текущую из носов. «Хороши!» — засмеялся сероволосый, под глазом которого стремительно набухал сиреневый синяк. «Красавцы!» «На себя посмотри!» — неожиданно улыбнулся новенький. Весь не выдержал, хмыкнул, поинтересовался. «За что они тебя?» Карс помрачнел, глядя в сторону. «Нам можешь сказать». Подошедший Рахин стукнул его по плечу. «А ты хорошо дерешься, о боли не думаешь, прямо как оборотень». Даже сквозь кровавые разводы был виден румянец, покрасневшего от похвалы Карса. «Время!» — спохватился весь. Мы опаздываем.